Асад Аддин, наследник Левантийского калифа, и Азим, его личный телохранитель, узнали бы о себе очень много нового, если бы слушали наш разговор во флайере, удаляющемся от космопорта, в сторону их охотничьих угодий. За джустиками управления флайера сидел Бо, рядовой первого класса Борис Стогов. Это был первый человек, встреченный мною в будущем, который носил русское имя и фамилию но на вид он ничем не отличался от остальных. Ассимиляция сделала свое дело и сгладила большинство национальных признаков. На территории Альянса я встретил всего несколько темнокожих людей, а людей с азиатской внешностью мне и вовсе не попадалось. То ли европейские гены оказались доминирующими, то ли большая часть азиатов погибла во время Третьей мировой войны, то ли война регресса ударила по азиатским странам особенно сильно. Джек Терренс, четвертый в нашей группе, был самым молодым из нас, хотя и угодил в армию раньше меня. Все четверо были выходцами из социков. Похоже, что больше черпать кадры пехоте было просто неоткуда. Флайер шел на высоте сотни метров со скоростью около 200 км в час. Руки бос спокойно лежали на управляющих джойстиках, а снизу проплывали деревья. Интересно. Если точно такие же джунгли можно найти в 20 километрах от столицы, за каким дьяволом этих охотников понесло чуть ли не на другой конец континента? Дичь там какая-то особенная, что ли? Сержант оторвался от созерцания крана своего КПК и сунул устройство в специальный карман, предусмотренный на полевой форме. «Плевая работенка», — сказал он. «Зато если у нас все получится...» Нам дадут по медали за спасение особо ценного лица. И вклад за налаживание дипломатических отношений с калифатом, сказал я. У нас с ними и так неплохие отношения, сказал Дюк. Нам нужны металлы, которые они добывают на Дамаске. Им нужны технологии и кое-что из оборудования для высокотехнологичных предприятий. Вот и все дипломатические секреты. Левантийский калифат был самым крупным независимым образованием и, вне всякого сомнения, самым богатым. Его население было сосредоточено на двух планетах – Леванти, который являлся столицей системы, и Огробе. На Дамаске же находились в основном рудники, где добывались те самые ценные металлы и персонал, который эти рудники обслуживал. Калифат обладал довольно мощным военным флотом, И по степени защищенности мог поспорить даже с Солнечной системой, что делало его не самой легкой мишенью для вторжения, и это особенно не нравилось руководству Альянса. Система, заселенная выходцами из мусульманских стран, ни под каким соусом не стремилась разделить демократические ценности и свободы Альянса, а за присоединение ее военным путем пришлось бы заплатить слишком дорогую цену. Еще Альянс возмущался тем, что Калиф Леванта видел стратегических партнеров не только в лице самого Альянса, но и поддерживал дипломатические отношения с Империей, а также не брезговал заключать разовые сделки с Скаари. В связи с чем, мне в голову пришла мысль, только ли спасением высокопоставленного дипломата мы сейчас занимаемся. Получив такую фигуру в заложники, Альянс наверняка сможет выбить у Калифа какие-то уступки в обмен на безопасность его сына. Не успел я додумать столь оптимистичную мысль до конца, как небеса над нами прочертили три огромные стрелы, оставляющие след из раскаленного воздуха. «Упс», — сказал Дюк, бросив взгляд на коммуникатор со встроенным секундомером, — «а нам обещали восемь часов». Это же... «Орбитальная бомбардировка», — подтвердил Дюк. «Разверни флайер, посмотрим, что осталось от космопорта». Бо заложил вираж, разворачивая машину на 180 градусов, и мы смогли посмотреть в ту сторону, откуда прилетели. Над джунглями пылало зарево пожаров. Густой дым заволок половину горизонта. «Хана к космопорту», — констатировал Дюк. Джек выругался. «Виртуозно» трехэтажно и с чувством. В его речи было много слов из русского языка, которые особенно точно выражали наше общее состояние на данный момент. «Мы остались на планете, атакованной противником, и средства убраться с этой планеты для нас более не существовало». «Разворачивай обратно», — сказал Дюк. Его совершил очередной маневр. Как бы там ни было, у нас есть приказ обеспечить безопасность дипломатического лица. Будем его выполнять с поправкой на обстоятельства. Нам конец, сказал Джек. Еще нет, возразил Дюк. Мы живы, и у нас достаточно оружия и продовольствия. Достаточно для чего? Мы что, будем воевать с ящерицами вчетвером? Если придется, будем, сказал Дюк. Или ты можешь предложить другой вариант? Не могу. Тогда заткнись и не мешай мне думать. И тут флайер тряхнула, огненный шар плазмы промчался в двадцати метрах от нас и упал в джунгли, спепелив несколько десятков квадратных метров вечно зеленой растительности. Снижайся быстро, ряхнул Дюк. Они нас видят как движущуюся военную цель и не остановятся, пока не раздолбают. Перегрузки вжали нас в спинки кресел. Флайер резко скользнул вниз и пошел на бреющем полете, задевая днищем верхушки деревьев. Слишком плотная растительность, пожаловался Бо, я не вижу места, где можно сесть. Садись где хочешь. Второй заряд плазмы прошел в 10 метрах справа, и нас обдала волной горячего воздуха. Похоже, скари пристреливаются и существует довольно большая вероятность что третьим выстрелом они все-таки не промахнутся.